Глава 16 Тени, кружась в сумасшедшей неистовой пляски, двигались по просторным коридорам замка. Они то исчезали, то вновь появлялись. Правители Туврона, сидя за обеденным столом, подняли головы вверх, наблюдая странный танец теней под самым потолком. В загадочные пляски четко просматривался силуэт волка. — Ну вот и славненько пробормотала устина вставая со своего места тиночка недоверчиво проговорил старый король Тималай, — ты ничего не делала да что ты тимочка отмахнулась юстина я только им помогала но все для их же блага юстина вышла из просторной столовой и торопливо направилась в сторону спальни внука таймир подмигнув жене улыбнулся «Хорошо, что Тигин мак тенее, а не огня», — говорил король. Рада, состроив мужу смешную рожицу, совершенно неподобающую королеве, продолжила трапезу. Спустя несколько минут в комнату вернулась Юстина с улыбкой на лице. — Все хорошо, — отчиталась она. — Элли обрела магические силы. Теперь девочка будет в безопасности, так что мое лекарство подействовало как нужно. — Мам! — недовольно проговорила Рада. — Мальчик еще слаб совсем, в него стреляли, а если швы разойдутся? — Зажигалочка моя, — рассмеялся Таймир, протянув руку и сжимая ее ладонь. — Да он так гораздо быстрее вылечится, так что нашему лекарю объявляется благодарность. Юстина, согласно кивнув, посмотрела на зятя. Борислав, сидя за столом отстраненно, смотрел в окно. боря «Сынок, все хорошо?» — тихо спросила Юстина. Борислав моргнул, посмотрел на тещу и кивнул. Вздохнув, посмотрел на друга. Таймир, перестав улыбаться, ожидал слов первого генерала. «Пророчество Леона исполнилось», — тихо сказал Борислав. «Рада выронила вилку из рук, на ее глазах навернули слезы». «Где она, Борь?» — тихо прошептала королева. — С ней все в порядке, — твердо проговорил Барс. Она с драконом. Тай подскочил на ноги и начал нервно вышагивать по комнате. — Где именно? — потребовал король ответа от прорицателя. — Мы ничего не будем делать, — твердо проговорил генерал, не отвечая на вопрос. — Пока ничего. — И как долго мы будем бездействовать? — смирился с решением генерала король. У Таймира не было повода не доверять или ставить под сомнение слова лучшего друга и могущественного прорицателя. — Я пока не уверен, — вздохнул Боря. — Месяц, может быть, больше. Сегодня будет битва у дальнего водопада. Нам нужно торопиться, чтобы спасти родню Элоиды. Рада, вздохнув, провела ладонями по лицу. Вздохнула. Она боялась представить, что именно может сделать дракон с пленницей королевских кровей. Тем более после новостей о металле Диамидии, которым ранили тигина королева боялась еще больше. — Боря, — тихо проговорила Рада, — хочешь сказать, что мою дочь будут удерживать в плену месяц? — С ней все в порядке, Рада, — твердо проговорил прорицатель. Дракон не даст ее в обиду. «Дракон — Дракон? — переспросил Тималай. Старый король был немного удивлен, хотя если учесть, что женой внука стала стражница, то почему же мужем внучки не стать дракону? — Да, дракон для нашей львицы будет в самый раз, — улыбнувшись, проговорил Борислав. Встав из-за стола, генерал обвел взглядом собравшихся родственников. — Мне нужно к Тане. Успокоить ее. А вам нужно торопиться. Слепой старик и маленький мальчик будут ждать у водопада. Таймир кивнул и отдал распоряжение генералам собрать отряд. Борислав, — обратилась королева к другу, — можно мне детей навестить? — Моя королева, — загадочно улыбнулся Барс. — Тебе не хочется познакомиться с зятем? — Хочется, — кивнула Рада. — Но к детям мне хочется больше. — Тогда так, — предложил прорицатель. — Сейчас мы знакомимся с зятем, а потом все вместе отправимся к Тане и детям. Таймир и Рада радостно переглянулись, кивнули. Юстина отправилась готовить комнаты для новых родственников, а маги, включая правителей, генерала и Тималая, отправились на поиски дедушки и брата Элаиды. В деревьях притаился легкий ветерок. Шевелил листья, то поднимая их, то пригибая к веткам. Рубкие лучики солнца отражались на ровной глади реки, В которую осторожно, неспешно сбегали струи воды. Глубокая, почти зловещая тишина укрывала путников, Устроившихся у самой кромки воды. Слепой старик и мальчик после длительного И изнуряющего перехода отдыхали умывшись и выпив прохладной воды. Старик, застыв, прислушался. Слишком зловещей и пугающей была тишина, словно сама природа предупреждала их об опасности, предостерегала. — Там тигр, деда, — испуганно прошептал мальчик. Старик кивнул, осторожно понимая, что тигров в этих краях мало. — Белый? — — осторожно проговорил слепой стражник. — Да, — с дрожью в голосе ответил мальчик. Старый стражник, опираясь на посох, поднялся на ноги. Он предпочитал встретить смерть, глядя ей в лицо. — Нас прислала Элли, — услышал старик тихий, женский, незнакомый голос, совсем рядом. — Элли, где она, что с ней? — торопливо затараторил мальчуган но ведьма осторожно приложила палец к губам, прося молчать. Подняв голову вверх, она заметила черные точки на горизонте, стремительно приближающиеся к ним. «Она теперь одна из нас», — величественно проговорил тигр, принимая человеческий облик. Приблизившись к старику, Таймир остановился, рассматривая стражника. «Как и вы», — добавил король Туврона. — Времени мало, — поторопил барс, стоявший неподалеку. Генерал внимательно смотрел на врагов, приближающихся к водопаду. — Рада, увиди старика и мальчишку в замок, — коротко распорядился Таймир. В ответ королева только возмущенно фыркнула. — Не для того я встречу с детьми отложила, — проворчала Рада. На кончиков ее пальцев начали появляться крохотные искорки. С каждым мгновением по мере приближения к ним драконов огонь становился все более сильным. «Пап?» — кивнул Таймир отцу. Тималай кивнул в ответ. Таймир создал портал. Старый король, поддерживая старца за локоть, повел новых родственников через портал в замок, где уже их ожидала Элаида. А отряд магов занял оборонительные позиции. Их ожидало знакомство с будущим зятем, дором из рода драконов, Сыном правителя драконов Дагора. «Рысенок», — ласково проговорил король, Обращаясь к жене, — «осторожнее только». Рада кивнула и обернулась в рысь. В ее золотой шерсти играли серебряные нити. Вокруг ведьмы начало образовываться пламя, Окутывая ее, защищая. Рядом с рысью стоял огромный белый тигр. В его разноцветных глазах играли искры пламени. А река, на берегу которой стоял отряд тувронцев, ожидая нападения драконов с воздуха, начал покрываться льдом. В мгновение ока весь водопад застыл, образовывая ледяную арену. Три великих мага тувронов в сопровождении воинов были готовы отразить удар но генерал не торопился оборачиваться в Барса. Хмыкнув, посмотрел на королеву. «Мальчишку не стоит сильно трепать», — туманно заметил он. Рада фыркнула. Ее внимание уже привлек дракон, летящий впереди своих собратьев. Его передняя лапа была покрыта золотом, которое отражало солнечный свет. Золотая рысь зарычала, давая понять, что именно с этим драконом она будет сражаться сама. Драконы все приближались, собираясь нападать, но тувронцы атаковали первыми. По велению тигра льды, покрывшие реку, взметнулись ввысь, разбивая ровный строй летящих драконов. Волны огня стремительно направились на предводителя драконов, окутывая его и заставляя приблизиться к земле. — Все не так, — тихо пробормотал Борислав. Посмотрев на противоположную сторону реки, Борислав замер. — Тай, уходим! — крикнул он. Таймир оглянулся на друга. За годы дружбы с прорицателем и генералом король привык, не задавая лишних вопросов, следовать его советам. На противоположном берегу, там, куда не отрываясь смотрел генерал, появился отряд воинов. Минаидцы, вооруженные смертоносными стрелами, выкованными из Диамидия, приближались на расстоянии выстрела. Они пришли слишком рано. Тихо проговорил Борислав и уже громче крикнул. — Тай! Портал! В это время ведьма огня продолжала атаковать драконов. Трагидор, опутанный огненными оковами, старался скинуть их, разорвать. Но не мог, огонь прожигал его толстую шкуру, шипя и оставляя ожоги по всему телу. Низкий свист возвестил об атаке лучников. Стрелы, стремительно рассекая в воздух, приблизились к вожделенной цели. Таймир мгновенно создал ледяную стену, окутывая всех магов, находящихся возле него. Одновременно создал портал, ведущий в замок. Стрелы, наткнувшись на ледяной барьер, отскочили от прочной защиты, ломаясь и оставляя следы на гладкой ледяной поверхности. Сквозь прозрачную стену льда Рада видела, как дракон выпутался из огненного плена. Королева, убедившись, что ее магия оставила ожоги на теле воина, удовлетворенно рыкнула. Маги скрылись в портале, но они не увидели, как предводитель драконов, обернувшись в человека, упал на колени. В его бедро попала стрела, срикошетившая ледяную защитную стену. Драгидор. — Не знал, что у тебя такие планы, Миат! — прорычал я, видя, как одежда стремительно покрывается багровой кровью. И нужно было стреле попасть именно в тот участок, не прикрытый доспехами. Диамидий, конечно, на меня не действовал, по причине отсутствия у меня магических сил, но я шипел при соприкосновении с кровью, от отчего боль была просто невыносимой. Шпионы Миата сообщили о том, что король, королева и первый генерал будут у дальнего водопада. Появилась возможность одним ударом прекратить войну, но, по моему мнению, это было несколько самонадеяно, слишком сильны маги Туврона. Меат же не слышал моих доводов, распорядившись готовить засаду. Как я и предполагал, план провалился. И Меат, отозвав лучников, поспешил исчезнуть вместе со своими воинами, подозревая, что он просто не хотел злить меня еще больше. — Это случайность, — пробормотал Меат напоследок, — и исчез. А я, не имея сил обернуться в дракона, опираясь на брата, Поковылял в сторону наших земель. Войны моего личного отряда, соорудив носилки, переместили меня в замок. Но транспортировка моего тела заняла довольно много времени. Слишком крупным я был даже для дракона. В холле замка нас уже встречали родители. Отец, которому успели доложить об исходе битвы, хмурился, вновь недовольный мною. А мать... Королева драконов, поджав губы, распорядилась прислать служанку и лекаря в мои покои, а сама удалилась в свою спальню. Впрочем, другого я от нее и не ожидал. Киляр, удерживая меня, помог подняться по лестнице. Дверь в мою комнату была благополучно заперта на ключ, поэтому прислуга топталась в коридоре, ожидая, когда им разрешат войти. «Кыш — Кыш! — скомандовал брат. Я благодарно что-то промычал, от потери крови начал плохо соображать, но одна мысль настойчиво крутилась в голове. Главное — не дать никому узнать о Леоне. ну королева!» — возразила служанка. «Кыш!» — повторил брат, открывая дверь в мою комнату и захлопывая перед носом прислуги. «Брат помог мне добраться до постели, все тело горело будто в огне». В бедре все еще торчала стрела, и яд с каждым мгновением проникал все глубже в кровь, отравляя меня и отбирая силы. А ожоги не помогали чувствовать себя лучше. — Помоги, что стоишь! — услышал резкий голос брата. Открыл глаза, увидел, что Леона, стоя у постели, во все глаза смотрела на меня. В ее взгляде был испуг. — Не кричи на нее! — вкратчиво потребовал я. Тогда пусть помогает, — огрызнулся келяр. — Встала, как истукан. Или я всех врачей сюда загоню, раз она помочь не может. Поднявшись, ухватил брата за одежду, стремительно дернул. Лицо келяра оказалось на одном уровне с моим. — Рискни, — прошипел я. Брат нахмурился, но кивнул. Понимал и я, и он, что он не посмеет ослушаться меня. — Воды принесу. — пробормотал Килляр, выдергивая свою одежду из моей хватки. — А ты пока одежду сними, — пробормотал брат, обращаясь к Леоне. Повернул голову в сторону ведьмы. Она внимательно смотрела на выжженные куски одежды на моем теле. Увидел, как ее взгляд замер на моей руке, закованной в золото. Только там не было ожогов. Золотые латы защитили меня от атаки ведьма огня. Втайне порадовался, что клочья одежды скрывают рисунок на латах от любопытного и пристального взгляда львицы. «Ты... они...» — тихо выдохнула леонелла впиваясь взглядом в мои глаза. Понял, что именно ее интересует. Принцесса стояла, не двигаясь, даже не дышала. С грустью понял, не за меня она переживает. Она бы шагу не сделала, чтобы мне помочь сейчас. Она ждала ответа, что случилось с ее семьей. А я, несмотря на осознание этой мысли, понял, что не могу ее мучить. С ними все в порядке, — выдохнул я, прикрывая глаза. Сквозь пелену боли почувствовал быстрые прикосновения к груди, животу, бедрам. Меня раздевали, срезая одежду и отбрасывая в сторону. «Я... мне нужна помощь», — услышал тихий голос Леоны. Заставил себя открыть глаза. Девочка стояла на коленях на постели и смотрела на Келяра. «Нужно вынуть стрелу», — пояснила Леона. «Эти раны я постараюсь залечить», — кивнула девушка на верхнюю часть моего тела. «Но со стрелой не выйдет». Келяр приблизился и начал помогать Леоне. Вытащив стрелу, брат унес ее в ванную. Леона начала обрабатывать рану, стараясь смыть яд. Приоткрыв глаза, видел, как она морщится каждый раз, когда яд попадает на кожу ее рук. Постарался перехватить ее ладошку, остановить. Но малышка только вздрогнула, когда коснулся ее руки. Дернулась, отстраняясь от меня, и продолжила свое занятие. Когда рана была обработана... Я, то впадая в беспамятство, то вновь, приходя в сознание, услышал твердый голос Леоны. — Я клянусь, что не сбегу, — тихо проговорила Леона, обращаясь к Киляру. — Просто сними оковы, я могу помочь. — Честно. — Нет, — твердо сказал Киляр. Я нахмурился. — О чем они спорят? — В чем дело? — потребовал я ответа. — Хотел, чтобы мой голос звучал гневно, но не вышло. Какой-то хрип получился. — Я прошу снять цепь, — твердо проговорила Леона. — Тебя ведь рысь ранила, я вижу. Я могу залечить ожоги, меня бабушка научила. Посмотрел на Келяра, кивнул. — Если я ее отпущу, она смоется, — обиженно поджал губы брат. — А когда ты придешь в норму, грохнешь меня. Я что, на идиота похож, так рисковать? — Отпусти, — приказал я. Келлиар пожал плечами и послушно расстегнул цепь, которая удерживала лодыжку леонеллы Львица, оказавшись на свободе, встала на ноги рядом с кроватью. Мой взгляд скользнул к окну, в которое смотрела леонелла Яркое солнце, казалось, манило ее. Она сделала шаг в сторону окна, повернулась ко мне спиной. В ее золотых волосах заискрилось солнце. Всего один крошечный шаг отделял ее от свободы. Достаточно просто прыгнуть вниз и, обернувшись в львицу, исчезнуть. И она знала, что никто, ни я, ни келяр не остановим ее. Принцесса обернулась, раскинув руки в стороны, посмотрела на меня. Видел, как ее окружает орел свет, едва различимый. Девушка вся светилась, ее кожа переливалась и сверкала, будто солнце текло по ее венам вместо крови. Уже мысленно попрощался с ней. Понял, что она уйдет. Оставит меня умирать, потому как тело мое само не может исцелиться от таких ран. Но нет, Леона, глубоко вздохнув, пошевелила руками. Почувствовал, как все мое тело стремительно окутывает тепло. Глаза закрылись. И я провалился в сон.